Немного материнского. Это утро в пансионате началось с внештатной ситуации. «У нас украли все кристаллы!» «Не может быть!» «Да, и еще книгу-чародея!» «Кто?» «Кто-кто?» «Хакер!» Сообщение оставил. «Я, Арсений, живу в 305-м, уезжаю седьмого». «Это на третьем этаже!» «Вежливый какой!» «Мы сейчас к нему всей семьей придем!» «Папа возьмет с собой?» Я буквально вываливаюсь из номера, не в силах сдерживать хохот. Мои дети вчера вечером играли в какую-то сетевую игру. Были в одной команде, вечер прошел удачно, но за ночь многое изменилось. Неведомого Арсения так чистили, что он должен был икать, не переставая. То есть позавтракать парню в тот день спокойно едва ли удалось. Я добралась до фитобара, заказала свой законный утренний капучино и удобно разместилась за столиком с книжкой. Впереди полчаса времени для себя. Каждый год в начале лета я стараюсь вывозить детей за город хотя бы на несколько дней. Если у мужа получается решить вопрос с отпуском на работе, он едет с нами, если нет – присоединяется на выходных. Особенно актуальными такие поездки стали в связи с появлением в жизни школы. После интенсивного учебного года со всеми его проверочными, контрольными и экзаменами дети выглядят худыми, бледными и уставшими. Очень хочется, чтобы они выспались, наелись, надышались свежим воздухом. Я пью кофе в фитобаре пансионата и думаю о том, что это место практически часы, которые отсчитывают время. Между детьми разница четыре с половиной года. Несколько лет назад я почувствовала сильное смятение, поняв, что не беру с собой совочки и формочки. Потому что сначала набор для песочницы собирала для старшего, потом он вырос, но подрос младший. Шесть лет подряд лопатки, ведерки и формочки были обязательным пунктом в списке необходимых вещей для поездки. Помню, сидела в коридоре, смотрела на это богатство и все никак не могла уложить в голове, что теперь мы их с собой не берем. Чуть позже прошло время цветных мелков и мыльных пузырей. А в памяти навсегда останется картина, как я рисовала детям на асфальте паровозики с множеством вагончиков, или как мы выходили на улицу после дождя и, гуляя по дорожкам, выдували мыльные пузыри. При свете солнца пузыри переливались всеми цветами радуги. Прошло время катания на осликах. Сначала катался старший, а младший, сидя в коляске, наблюдал и требовал присоединиться. Потом он подрос и желание свое исполнил. А сейчас оба такие взрослые, что мы просто ходим кормить состарившегося ослика морковкой. В прошлом году я впервые начала отдавать детские книги племянникам, и это тоже было очень странное ощущение. Я никогда не отдавала детских книг, потому что те, из которых вырос старший, оставались младшему. И вот вдруг образовалась целая мини-библиотека, из которой выросли оба. Теперь мы берем с собой самокаты, скейты, планшеты, колонки и стратегические настольные игры. Единственное, что остается неизменным – мяч. Футбол – это вне времени. Вне времени и мой утренний кофе с книжкой. Мальчики выросли, они вполне могут обойтись без общества мамы. В прошлом году я испытала потрясение. Мой старший сын оказался почти на пол головы выше меня ростом. Сейчас уже на целую. Теперь, ведя воспитательный разговор с ним, я смотрю снизу вверх. Когда же он вырос? Когда стали меняться роли. Раньше, отправляя ребенка в школу на контрольную, я строила ему смешные рожицы для поднятия духа. А в прошлом году, идя на экзамен, уже он успокаивал меня. «Мам, да сдам я эту геометрию, не переживай». Как быстро бежит время. И как мы его не замечаем. А потом вдруг понимаем, что многое позади. И надо обязательно ловить, видеть, ценить, наслаждаться каждым днем. Ведь каждый день не повторим и не обратим. Мама, сегодня какое число? Младший с шумом устраивается на соседний стул. Я закрываю книгу. Мое утреннее уединение закончено. Седьмое. Арсений сегодня уезжает? Да. Слышу задумчивое сопение рядом. Жаль. Но тут подходит старший с взятым на прокат ракетками для настольного тенниса и злодея из 305-го времени забыт.